Глава 27. Мия. Якуб молча сжал челюсти и поднялся, хлопнул ладоми по плечу. Выздоравливай, брат. Береги себя. Приеду к тебе завтра. Уже уходишь? Нам пора. Якуб метнул в мою сторону пылающий взгляд. Нам пора, уточнила я, сделав упор на слове нам. Не выйдешь и вынесу в вылако, вышверну, здесь не останешься. Она барабанил, как будто по щекам от хлыстал. Якуб встал, сжав кулаки, и смотрел на меня таким лютым взглядом, что по коже пробежали мурашки. Пыталась сдержаться, но сердце стремительно пробивало в груди дыру, а эмоции нахлёстывали. Ничего не стихало, только разгоралось сильнее и сильнее. Вот-вот уйду с головой в этот бурлящий поток бурных чувств, слишком бурных. Хотелось дать ответку Якубу такой же мощною и убийственной, чтобы он горел так же, как горела я. Но по факту я не знала, задевала ли Якуба именно это или что-то другое. Я не могла заглянуть ему в душу, могла просто наблюдать, как раздувались ноздри его носа, как на медленном, глубоком вдохе приподнялась грудная клетка и замерла, опустившись только через несколько секунд. Он задержал дыхание, чтобы пережить бурю. А я Её вовсе не дышала. Мир остановился, замер, как в капле янтаря, на эти несколько бесконечно долгих секунд. Только сердце, обезумевшее, грохотало в груди, наверняка разбудив своим грохотом всех ранее спящих демонов. И на что откуда взяться этой неустрибимой жажде, ответной реакции от непробиваемого и крайне уверенного в себе мужчины? Я же знала, на что подписывалась, должна была предвидеть один из таких моментов. Много раз себе об этом напоминала. Вот только сколько раз себя не предупреждала, всё равно споткнулась и упала. Больно. Якоб снова вдохнул, на этот раз тише и не так явно. Пошли, выдал хрипло протянув ладонь. А я не нашла в себе силы, чтобы вложить в эту ладонь свои пальцы. Они безумно выплясывали у меня на коленях от сильной дрожи. Я скрестила руки под грудью и уставилась невидящим взглядом на стену над головой Адама. Мне нужно кое-что сказать твоему брату. Говори, выдохнул пламенем в мою сторону Яков. Бля, при мне говори. Ну да, ты же у нас не стеснительный, буркнула я себе под нос и попросила Адама, который внимательно прислушивался к разговору и переводил взгляд с меня на Якуба и обратно. Адам, дашь свой номер телефона? попросила я. Мне казалось, я сгорю до тла от того, каким кипящим взглядом в ответ меня обдал Якуб. Колючие мурашки даже глубоко под кожей, у самого сердца. Лютое ликование от того, что Якуба мое поведение разозлила, задела, по самолюбию ударила. Внутри всколыхнулась лавина эмоций, но она оказалась душной и давящей. Начала давить у самого горла. Я с трудом находила слова и понимала, что на большее меня не хватит, сорвет. А куда? Я точно не знала, только понимала, что выдержки у Якуба хватит не на одну мою выходку, и даже не на две. Может быть, на целый десяток найдётся. Всё потому, что ему, по сути, глубоко наплевать. Он лёгкий, его не цепляла наша история так, как зацепила меня. Я вспомнила, как он преследовал меня, как предлагал мне решения проблемы, ни на секунду не переставая улыбаться, находя меня снова и снова. Объяснив это, прихоть её простой. Так захотелось, а он может многое себе позволить. Любую игрушку, любую. Так пусть позволит себе не меня, а я с меня хватит. Ну так что насчёт номера телефона? Повторила я свой вопрос и продвинула ладонь, лежащую поверх покрывала чуть дальше, в сторону руки Адама, вытянутой вдоль его бедра. Послышался странный рокот, глухое ворчание со стороны Якуба. Всё, нах, раздалось сдавленное, трескучее как ток. Грохнула дверь за моей спиной. В палате осталась только я и Адам. Якоп ушёл. На глазах закипели слёзы. Ты так не убивайся, краля. Я быстро на ноги встану, уже завтра буду скакать, начал говорить Адам, расценив моё расстройство за переживание о его жизни и здоровье. Якоп ушёл. Ушёл. Просто ушёл. Мне хотелось мгновенно вскочить и бежать за Якубом, схватить за руку, признаться, что я нарочно, что его брат меня и в половину так не привлекает, как он сам. Что было крайне странно. Внешне они ничем не отличались, но по характеру были совсем разными. Значит, вывод напрашивался только один. Я влюбилась не в картинку, не в то, как выглядел Якуб. Иначе бы с лёгкостью флиртовала с Адамом. Я влюбилась в самого Якуба, в то, каким человеком он был, но При этом он точно не был влюблён в меня. Односторонние отношения, безответная любовь, ещё более горькая от того, что некий формат отношений всё же присутствовал. Горячий секс, от чего сердце ещё больше расшатывалось, как ненормальное. От страха окончательно его потерять и глубинной обиды из глаз брызнули слёзы. Может быть, он вернётся? Я медленно повернула голову в сторону двери, буквально по сантиметру. Белый прямоугольник закачался из стороны в сторону, поплыл. Стало дурно, дышать совершенно нечем. Кровать подо мной начала раскачиваться из стороны в сторону, а потом закружилась, как на карусели, вихрем. Я опёрлась ладонью на кровать Адама, чтобы не упасть, но поняла, что схватилась ладонью за его бедро и едва удерживалась, почти распластавшись на кровати. В этот момент дверь снова распахнулась с оглушающим треском как будто её открывали с ноги. Встала она, и живо вышла. Долг отрабатывать. Заорал страшным голосом Якуб: "В жопу засунь свой долг". Вяло пробормотала я и растянулась на Адаме, отключившись. Последнее, что я успела заметить, как Якуб бросился к кровати со зверским выражением на лице, и всё. Темнота. Больше ничего.